Туви Янсен, «Мумитролль и комета». Глава первая. В то самое утро, когда папа Мумитроля закончил мост через речку, малютка снив сделал необычайное открытие. Он обнаружил таинственный путь. Путь этот уходил в лес в одном тенистом местечке, и Сниф долго стоял там, вглядываясь в зеленый полумрак. «Об этом надо поговорить с Мумитроллем», — сказал он себе. «Надо вместе исследовать этот путь, одному боязно». Он достал перочинный ножик, вырезал на стволе сосны секретную завитушку, чтобы легче было отыскать это место, и с гордостью подумал. Тоттам умит роль удивиться, а потом со всех ног опустился домой. Вот уже несколько недель они жили в этой долине, где нашли свой дом после прошлой катастрофы. Вы, наверное, помните? Это была чудесная долина, полная цветущих деревьев. С гор текла узкая прозрачная речка. Она обвивалась вокруг голубого домика Муми-тролля и убегала в другие места, где жили другие тролли и всякие снифы. «Удивительная штука, эти реки и дороги!» – размышлял сниф. «Глядишь, как они стремятся мимо тебя, и на сердце становится так тревожно, так смутно. Неодолимо тянет чужие края, тянет отправиться вслед, посмотреть, где же это они кончаются». Когда сниф вернулся домой, Муми-тролль как раз устраивал качели. «Новый путь?» спросил он. — Вот здорово! Отправляемся сию минуту. — А что он, этот путь? Опасный на вид? — Страшно опасный, — гордо заявил Сниф. — И я нашел его совсем один. Понимаешь? — Надо взять с собой провианту, — сказал ему метро Кто знает, сколько мы пробудем в пути. Может, очень долго. Он подошел к яблони и стал шарить в траве под ней. Но утренний урожай паданцев был еще невелик. Тогда он тихонечко потряс яблоню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 «Так далеко мы еще ни разу не забирались», — торжественно произнес Мумитролль. Сниф зашел немножко в лес и принялся отыскивать свой путь. Он скреб лапами землю, он принюхивался и тянул носом воздух. Он определял положение солнца и направление ветра и вообще вел себя, как заправский следопыт. «Вот твоя метка», — сказал Мумитролль и показал на завитушку на стволе сосны. «Нет, вот это!» — закричал Сниф и показал на завитушку на стволе ели.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 Маленькая, черная и очень ловкая она сидела на ветке, сжавшись в комок. Мордочка у нее была круглая и намного светлее всего остального, совсем как уснив, когда он в тропях размоет грязь вокруг носа. А смех в десять раз больше ее самой. «Прекрати этот глупый смех!» – строго прикрикнул муми-тролль, увидев, что противник меньше его. «Это наша долина! Можешь смеяться где-нибудь еще!» «Безобразие или безрассудства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 «Не смотри на нее», — шепнул Муми-тролль, — «а то еще заважничает». А вслух он сказал, «Здесь неплохое местечко». «Похоже на дорогу», — сказал Сниф. «Похоже на дорогу», — повторил Муми-тролль. И вдруг оба как подскочат, да как крикнут. Так ведь это и есть наш таинственный путь. Тут и вправду было очень таинственно. Над головой у них сплошным сводом переплетались ветви деревьев а впереди виднелась дорожка, уходившая в узкий зеленый туннель. «Побольше серьезности и деловитости», — важно сказал Сниф, вдруг вспомнив, что он проводник. «Я буду искать боковые тропинки, а ты стукни три раза, если заметишь что-нибудь опасное». «Во что стукнуть?» — спросил Момитроль. «Во что угодно», — ответил Сниф. «Не задавай глупых вопросов. Кстати, где у тебя провиант?» «Так я и знал, ты его потерял. Обо всем приходится думать самому» муми недовольно наморщил нос, но промолчал. Они потихоньку двинулись вперед в зеленый туннель. Снив искал боковые тропинки, Муми-тролль высматривал опасности, а мартышка скакала перед ними с ветки на ветку. Путь извивался, делался все уже и уже, и наконец, затерялся во мху. Так что и не стало больше никакого пути. «Неужто он тут кончается?» – озадачно проговорил Муми-тролль. «Должен же он куда-нибудь привести. Они стояли на месте, разочарованно переглядываясь, как вдруг услышали за стеной деревьев слабый шум. В нос им пахнул влажный ветер, и запах у него был очень приятный. «Там вода!» — сказал муми-тролль, принюхиваясь. Он сделал шаг в сторону, откуда дул морской ветер, сделал другой и, наконец, побежал, потому что больше всего на свете муми-тролли любят купаться. «Погоди!» — закричал Сниф. «Не оставляй меня одного!» Но Моми-тролль остановился лишь тогда, когда добежал до самой воды. Он сел на песок и стал смотреть на волны. Одна за другой они накатывали на берег, и у каждой был гребень из белой пены. Немного погодя, с опушки примчался с и уселся рядом. «Тут холодно», — сказал он. «Помнишь, мы катались на парусной лодке с хатифнатами и попали в ужасный шторм. Как плохо мне тогда было!» «То было совсем в другой истории», — сказал Моми-тролль. А в этой я хочу купаться. И он шагнул прямо в волны прибоя. Мумитроли, видите ли, так практично устроены, что почти совсем не нуждаются в одежде. Мартышка спустилась с дерева и следила за ними. «Стой!» – закричала она. «Вода мокрая и холодная!» «Ага», – сказал Сниф. «Мы начинаем производить впечатление». «Ты умеешь нырять с открытыми глазами?» – спросил Мумитрол. «Умею, но не люблю», – ответил Сниф.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 Между прочим, под водой у меня появилась идея. Не знаю только, стоит ли посвящать наши дела посторонним И он многозначительно взглянул на мартышку. «Вали отсюда!» — сказал Сниф. «У нас секреты!» «А я люблю секреты!» — крикнула мартышка. «Обещаю, клянусь вам держите держать язык за зубами!» «Возьмем с нее клятву?» — спросил Мометрой. «Ладно!» — сказал Сниф. «Только это должна быть очень страшная клятва!» «Повторяй за мной!»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 и весь свой жемчуг я зарою в ящики тут на берегу. — А кем станем мы? — спросил Сниф. — А вы можете стать теми, кто раздобывает ящики для искателей жемчуга? — ответил Муми-тролль. — Так я и знал, — мрачно сказал Сниф. — Всегда мне достается самое трудное, а все приятное достается тебе. — Но ведь ты только что был проводником, да и нырять ты разве умеешь? — обеспечно ответил Муми-тролль и снова шагнул в воду.